«Отпуском, девочка, — это такие путы, которые связывают крепче всякой цепи. Можно сломать цепь, но нельзя нарушить отпуск против веревок и цепей. Можно пустить вход ножи, пилу и разные уловки, но отпуск нельзя ни разрезать, ни распилить, ни избавиться от него при помощи хитрости». Что же это за вещь, отпуск, который крепче пеньки или железа? Я никогда не видела отпуска. Надеюсь, вы никогда его не почувствуете, девочка. Эти узы связывают наши чувства, поэтому их можно только чувствовать, но не видеть. Вам понятно, что значит дать обещание Добрая маленькая Хейти. конечно, если обещаешь сделать что-нибудь, то надо это исполнить. Мать всегда исполняла обещания, которые она мне давала, и при этом говорила, что будет очень дурно, если я не стану исполнять обещаний, которые я давала ей или кому-нибудь еще. У вас была очень хорошая мать-дитя хотя, быть может, кое в чем она и согрешила. Значит, по-вашему, обещания нужно исполнять. Ну так вот, прошлой ночью я попал в руки Мингов, и они позволили мне приехать и повидаться с моими друзьями и передать послание людям моего собственного цвета, но все это только с условием, что я вернусь обратно сегодня в полдень и вытерплю все пытки, которые может измыслить их мстительность и злоба в отплату за жизнь воина, который пал от моей пули, и за жизнь молодой женщины, которую подстрелил непоседа, и за другие неудачи, которые их здесь постигли. Надеюсь, вы теперь понимаете мое положение, Хетти, некоторое время, Девушка ничего не отвечала, но перестала грести, как будто новая мысль, поразившая ее ум, не позволяла ей заниматься чем-нибудь другим. Затем она возобновила разговор, явно очень озабоченная и встревоженная. «Неужели вы считаете индейцев способными сделать то, о чем вы только что говорили, зверобой?» — спросила она. Они показались мне ласковыми и безобидными. Это до некоторой степени верно, если речь идет о таких, как вы, Хэйти. Но совсем другое дело, когда это касается врага и особенно владельца довольно меткого карабина. Я не хочу сказать, что они питают ко мне ненависть за какие-нибудь прежние мои подвиги, Это значило бы хвастаться на краю могилы, но без всякого хвастовства можно сказать, что один из самых храбрых и ловких их вождей пал от моей руки. После такого случая все племя станет попрекать их, если они не отправят дух бледнолицего поддержать компанию духу краснокожего брата, разумеется, предполагая, что он может нагнать его. Я хоть и не жду от них пощады. Мне больше всего жаль, что такое несчастье постигло меня на моей первой тропе войны. Но все равно это должно случиться рано или поздно, и каждый солдат должен быть к этому готов. «Гуроны не причинят вам вреда, зверобой!» вскричала взволнованная девушка. «Это грешно и жестоко!» Я взяла Библию, чтобы объяснить им это. Неужели вы думаете, что я стану спокойно смотреть, как вас будут мучить? Надеюсь, что нет, добрая Хетти. Надеюсь, что нет. А потому, когда настанет эта минута, прошу вас уйти и не быть свидетельницей того, чему помешать вы не можете. Но что, конечно, огорчит вас. «Однако я бросил весла не для того, чтобы рассуждать здесь о моих горестях и затруднениях, но для того, девушка, чтобы поговорить немножко о ваших делах. Что вы можете сказать мне, зверобой? С тех пор, как умерла матушка, мало кто говорит со мной о моих делах. Тем хуже, бедная девочка. Да, тем хуже. Потому что с такими, как вы, надо почаще говорить». Чтобы вы могли спасаться от западни и обмана. Вы еще не забыли Гарри непоседу, насколько я понимаю. Забыла ли я, Гарри Марча? воскликнула Хэти, вздрогнув. Как могла я позабыть его зверобой, если он наш друг и покинул нас только вчера ночью? Большая яркая звезда, на которую мать любила подолгу глядеть, мерцала над вершиной. Вон той высокой сосны на горе, когда Гарри сел в пирогу. Я знаю, ум у меня слабый, но он никогда не изменяет мне, если дело касается бедного Гарри Непоседы. Джудит никогда не выйдет замуж за Марча зверобой. В этом вся суть Хэйти. Та суть, до которой я хочу добраться. Вероятно, вы знаете то молодым людям естественно любить друг друга, особенно когда встречаются юноша и девушка. Ну так вот, девушка ваших лет, круглая сирота, которая живет в пустыне, посещаемой только охотниками и трапперами, должна остерегаться опасностей, которые, быть может, и не снились ей.